И вот опять он бредёт по набережным. Витрина тётушки Элуа ещё освещена. Жиль подошёл поближе, опять отошёл. Как и в день приезда, он бродил вокруг, не решаясь войти. Вот уже опущены жалюзи, И приказчики разошлись по домам. Как поступил бы дядя, Если бы знал, кто? Дверь вновь открылась. Вышла тёткина машинистка. Заметила жиля, и на минуту вернулась. Наверняка сказала о нём хозяйке. Машинистка ушла совсем. Свет под дверью, однако не газ. Тогда Жиль пересек улицу. Дверь приоткрылась. Ижи оказался лицом к лицу с теткой, пристально смотревшей на него. — Добрый вечер, тетя! Жирардина удивленно нахмурила брови. Она услышала в его голосе неподдельное чувство. И не ошиблась. Жиль почти любил ее. Мадам Элуа заперла дверь и направилась к конторке. Жиль последовал за ней. Чтобы унять дрожь в руках, Жирардина оперлась о спинку стула, придвинула его кружку племяннику — Садитесь, Жиль, вы хотите мне что-нибудь сообщить? Невероятно, но голос ее в эту минуту напомнил ему голос матери. Он схватился за голову, прижался к стене, и его длинное худое тело затряслось от рыданий. Жиль плакал, но, чувствуя, что тетка стоит у него за спиной, старался не всхлипывать, чтобы расслышать ее дыхание. Должна же она сделать хоть какой-нибудь жест, проронить хоть слово? Но проходили секунды, Прошла минута, слезы мало-помалу иссякали, а Жерардина не шевелилась. Может, ему самому повернуться и заглянуть ей в глаза, а вдруг она беззвучно плачет? «Скоро вы перестанете поясничать Жиль решил, что ослышался. слёзы его мгновенно высохли. Он медленно повернулся и увидел, что Жерардина смотрит на него жестким взглядом. «Все. Теперь вы, может быть, объясните, что вам угодно». Чувствуя себя опустошённым и вялым, как всегда после слёз, он опустился на стул. «Нельзя допустить, чтобы её засудили, тётя! Вы же знаете, она ни в чём не виновата! Нужно спасать её, не так ли?» Она одна идёт в счёт, только она. Дядю отравила не она, и вы это знаете. Жиль и сейчас ещё дорого бы дал, чтобы тётка возразила ему. Но она не потрудилась сделать даже это. «Вы уже отнесли векселя к следователю?» Жиль мотнул головой. «Что вы ему сказали?» «Ничего, тетя. Послушайте, я не знаю, что нужно сделать». «Не сиди она перед ним вот так, холодная, как булыжник». Он заговорил бы по-иному. Он сказал бы ей, «Тетя, я знаю, вы защищали своего сына». Мавуазен потребовал, чтобы он уехал и завербовался в колониальные войска. Боб в Африке, предоставленный самому себе и своим порокам, Вы сплутовали, спрятали Боба где-то во Франции, верно? Но Мавуазен разгадал вашу уловку. Когда вы и решили, что ему лучше умереть. Я сын вашей сестры, а не судья. Мне безразлично... «Будет убийца наказан или нет?» «Но вы знаете, тетя, что вместо вас обвиняют женщину, которая ничего не сделала». Он не произнес этих слов. В жарко натопленной конторке царила тишина. Я полагаю, что для начала вы упрячете вашего кузена в тюрьму. Что ей ответить? Этого можно легко избежать. Надо только спасти Калетту. Все, конечно, решат, что он ее любовник, но тетку все равно нужно спасти. Жиль. Твердил про себя и не лукавил, что поступил бы точно так же, даже если бы не было того поцелуя. Нужно что-то предпринять, тетя. Что, не знаю. Если бы, например... Я слушаю. «Если бы вы все уехали за границу, я мог бы...» Некоторые слова он все еще произносил с трудом, в особенности слово «деньги». Денег у него было слишком много. Свалились они на него внезапно, и пользовался он ими с некоторой... Брезгливостью. Он даст тетке, сколько она захочет. Пусть сегодня же ночью уезжает за границу И пришлет оттуда письмо с признанием своей вины. — Вы могли бы предложить мне известную сумму, так ведь? Жиль кивнул. Он все еще надеялся, но смотреть на нее не решался. Ну нет, милейший, я отказываюсь. Поступайте, как знаете. Обвините вашего кузена. Он будет опозорен, но для вас это не имеет значения, так ведь? Обвините меня, только помните, от вас потребуют доказательств, а я буду защищаться. Тётка поднялась, и Жилю показалось, что она стала ещё выше. По-моему, мы всё сказали друг другу. Когда Жиль очутился на тротуаре, он услышал, как мадам Элуа закладывает дверные засовы. «Ее забрали!» Жиль посмотрел на жену, словно недоумевая. Ее присутствие почти удивило его. Никогда еще он так остро не чувствовал, Насколько она чужда ему. Что ты собираешься предпринять? Жиль пожал плечами. Она все равно не поймет. Обедать не буду. Почему? Куда ты? наверх да съезжже чего-нибудь хоть немножко супу жиль недослушав направился к двери около полуночи алиса ступая как можно тише поднялась на третий этаж и прижалась ухом к дверям дядиной спальни Ничего не услышала. Тогда она робко постучала. «Войдите!» Жиль повернулся к ней без малейшего раздражения. Напротив, он выглядел на редкость невозмутимым. Перед ним были разложены документы из сейфа и листы бумаги с его пометками. Чем ты тут занимаешься? Почему не ложишься? У меня срочная работа. Сказать, чтобы тебе принесли чашку бульона? Да. Да. Зачем выходить из себя? Он дождется, пока она уйдет. Алиса подошла, поцеловала его в лоб. И он ее не оттолкнул. Не лучше ли тебе отдохнуть? Жиль покачал головой. Он должен кончить то, что начал. Завтра у него, пожалуй, Уже не хватит решимости. Доброй ночи, Жиль. Доброй ночи. Так, теперь он перебилит Составленные им документы. Господин прокурор, «Имею честь довести до вашего сведения». В три часа утра были готовы и другие письма. Плантелю, Бобену, Ирвино, Сенатору Пену Рато. Он выпил остывший бульон все кончено делать ему больше нечего ему и в голову не пришло спуститься к жене и улечься рядом с ней он спрятал все бумаги в сейф и прошел в комнату где жил до женитьбы раздвинул занавески, хотя знал что у тётки темно сегодня она ночует в тюрьме ради неё он решился потом она уедет уедет с другим, а жиль жиль Станет подлинным наследником, Подлинным преемником своего дяди, И вокруг него образуется та же пустота, Что окружала октава Мавуазена. В девять утра жиль бодрый, хотя и бледный, Вручил Ринке пачку писем и попросил разнести их. Затем Жиль пошел в гараж, где обменялся несколькими фразами с теським. Рабочие и служащие украдкой наблюдали за ним. В утренних газетах появилось сообщение об аресте Калетты-Мавуазен. В одиннадцать Жиль вошел в Лотарингский бар и по виду Бобена сразу понял, что тот уже получил его письмо. Бобен встал с места Подошел к стойке, подал молодому человеку руку. «Может быть, вы и правы, мсье Жиль. Я только не уверен, хорошо ли вы представляете, какие силы привели в действие. Вы не знаете, Жерардины». Она так просто не сдастся. Во дворце правосудия Жиль уже не заблудился, Как накануне. Попрошу доложить обо мне прокурору. Полагаю, он меня ждет. В три часа пополудни Вышел экстренный выпуск «Монитёра». Улицы и набережная огласились выкриками газетчиков. «Неожиданный поворот! дела об отравлении!» «Жиль Мавуазен выступает в роли обвинителя!» «Освободят ли Калетту Мавуазен?» «Почему ты не сказал мне, Жиль?» «А почему он должен был сказать об этом Алисе?» «Это правда, что тётушку Элуа посадят? Ты считаешь, это она отравила твоего дядю?» «Кстати, тебе много раз звонили». «Знаю». «И дважды Заходил Плантель. Знаю. Вот как. А я велела продолжать ремонт В гостиной и спальне. Тебе виднее. За что ты злишься на меня, Жиль? Можно подумать, Ты меня разлюбил. Полно, уверяю тебя. Ничто не изменилось. Кажется, подъехала машина. Это, конечно, Плантель.